В пустыне сумерек и подсупки даже робкое утреннее солнце казалось слишком ярким, резало глаза. Второй шёл впереди, следом Роман. Шёл и думал, что будет, если они всё-таки опоздали. Как он сможет после этого жить? Получалось, что не сможет, потому что Ева теперь не просто какая-то незнакомая девушка, это его Евка, девочка за которую когда-то он был готов умереть. Да он и сейчас готов, если придется. «Эй, господа, вы куда?» Со стороны пирса им махал Максимилиан. «Не хотите окунуться? Водичка класс!» «Мы на прогулку!» Роман бросил быстрый взгляд на второго. «Вот только второе ли это?» Сутулые плечи, спина колесом, безвольно висящие вдоль туловища руки и бессмысленная улыбка. Гордей обещал показать мне остров. В такую рань? Пока жары нет, да и потом будет не до прогулок. Я вас понимаю. Максимилиан, зачерпнув в ладони озерной воды, плеснул себе в лицо. Грех спать в такое время. Мы вот с... Он осекся, а потом махнул рукой, словно бы на что-то решился. Мы с Дианой всю ночь на ногах. Исследовали злачные места Чернокаменска. На после этих исследований сразу спать завалилось, а я вот не могу, сна ни в одном глазу. Решил искупаться, коли уж так. А как там Ева? Может, стоит съездить за ней? Вызволить из лап нашей доблестной полиции. Вызволю, пообещал Роман. Вот как только, так сразу и вызволю. Удачи! Максимилиан махнул им на прощание рукой и щучкой сегонул в воду. Удача нам понадобится. Просидел сквозь зубы второй. Всё-таки второй. Они шли не по дороге, а по едва различимой тропе, и Роман не сразу понял, что второй ведёт его к каменной змеиной голове, но только короткой дорогой. А к концу пути он уже начал догадываться, куда именно они направляются. "Хоть в пещеру где-то здесь?" спросил он в сутулую спину второго. Понял, значит. Второй замедлил шаг, оглянулся. Помню кое-что. Но не знаю, где вход. Вход был из маяка. Но от маяка после землетрясения осталось только основание. Второй махнул рукой. Руины. Их сначала хотели снести, но потом оставили для колорита. Вот там как раз вход. Ты приходил туда после того раза? после того, как колбасты вытащила нас с Евой. Несколько раз, но третий бывал чаще, я знаю. — Откуда? — Просто знаю. Там пахнет по-особенному, озером и сыростью. У меня кожа и волосы иногда так пахли. Второй остановился, посмотрел на Романа в упор, спросил. — Ты помнишь, что мне обещал? Роман молча кивнул в ответ. — Тогда пойдем. Мне кажется, у нас мало времени. Если бы Роман искал вход в пещеру один, то не нашел бы его никогда, потому что обычному человеку в этом нагромождении камней отыскать его было просто невозможно. Но второй знал, где нужно искать, и что сделать, чтобы неподъемный с виду валун сдвинулся с места. Мастер Берг замуровал вход в пещеру, — сообщил он тихим шепотом. но после землетрясения образовался пролом. «Горынычев!» — он произнес это имя с отвращением. Нашел его по старым записям. Сначала расчистил завал, потом установил запирающий механизм. В замке таких механизмов осталось несколько. Нужно просто знать, где искать. Он знал. «А ты откуда все это знаешь?» — также шепотом спросил Роман. Он брал с собой первого, когда тот был ещё гордеем. Тот всё запомнил, у него очень хорошая память, фотографическая. Он запомнил, а я, я помню всё, что помнит он, и умею анализировать его воспоминания. Второй дотронулся до волнона, и тот заскользил в сторону, открывая узкую щель. Я пойду первым, ты за мной. Роман не стал спорить, не забыв о данном обещании. Внизу, на дне пещеры, горел фонарик. В его тусклом синюшном свете они увидели Еву, живую Еву. Ну вот, сказал второй будничным тоном. Мы её нашли. Ромка! Ева вскочила на ноги и по каменному полу с угрожающим лязганием зазвенела железная цепь. Ромочка, гордей, вы пришли. Это была их прежняя маленькая Еева, та самая Ева, которая со слезами просила Ромку не умирать, которая ухаживала за ним с гордеем, когда у них не оставалось сил. И она вспомнила. Теперь она помнила всё то, что и они. Я не Гордей, я второй. Второй зажёг свой собственный фонарик, направил луч света Еве в лицо. Рассматривал долго, очень внимательно. А потомки внул каким-то своим мыслям. А с третьим ты, судя по всему, уже познакомилась. Что он с тобой сделал? Роман в несколько широких прыжков очутился внизу, на дне. А в детстве пещера казалась едва ли не бездонной. Ничего, со мной всё хорошо. Ромочка, это же ты? Она улыбалась, как в детстве размазывала по щекам слёзы и улыбалась. дотронуться до тебя, обнять, прижать к себе так сильно, чтобы перехватило дыхание. Но это потом. А сейчас цепь. Роман хотел просто отстрелить звено. Решение самое простое и логичное, но не самое безопасное. Он помнил обвал, что случился 18 лет назад. Не знал причину, но последствие помнил очень хорошо. Значит, придётся по старинке, отмычкой. Потерпи, мелкая, я сейчас. Он возился с замком на цепи, а Ева гладила его по волосам, как в детстве. И так же, как в детстве, у него замирало что-то в груди, и дышать получалось через раз. Замок поддался быстро, с тихим лязганием цепь упала на каменный пол. Пойдём, Роман схватил его за руку. Второй: "Нам нужно уходить". Второй усмехнулся, Поднял цепь, проверил ее на прочность, обмотал вокруг своей талии, велел. «Дай замок!» «Зачем?» Роман уже понимал, зачем, но все еще не мог до конца поверить. «Он уже близко!» Глаза второго сделали желтыми, и зрачок начал деформироваться, вытягиваться в вертикаль. «Я чувствую!» Щелкнул замок, и второй сунул Роману отмычку. Уводи её, а сам возвращайся. Ты поймёшь, когда нужно вернуться, услышишь. Второй улыбался дикой, уже не человеческой улыбкой. Серебряная кровь она такая, сказал сквозь стон. Кому-то шерсть, а кому-то чешуя. Уходите, пока я вас отпускаю. Ева не хотела уходить. Ева рвалась к второму, называла его Гордеем. уговаривала пойти с ними роману пришлось вытащить её волоком его чутьё то самое волчье чутьё которое не раз выручало его в жизни кричало что рядом со вторым они в опасности в очень большой опасности снаружи светило солнце уже не робкое рассветное а яркое и дерзкое в свете его лучей всё казалось будничным и безопасным Вот только было ли оно таким на самом деле? Зачем? Его вырвало из ромоновой хватки, отскочило в сторону. Зачем мы его там оставили? Зачем приковывали? Так нужно. Он не хотел её пугать, но и на долгие объяснения не осталось времени. Мелкай, слушай меня. Ты сейчас пойдёшь в замок, запрёшься в своей комнате и не выйдешь, пока я к тебе не приду. Открыть дверь ты можешь только полковнику, больше никому. Поняла? Нет. Она не понимала, не хотела понимать. Я никуда не уйду, пока ты не скажешь, почему посадил на цепь Гордея. Потому что это уже не Гордеей. Он не хотел орать, так получилось. Это не Гордея и, возможно, уже даже не второй. А кто? Тот, кто тебя похитил. Ева, уходи, я прошу тебя. Роман, я не понимаю. Она не уходила, стояла, прижавшись спиной к валуну, смотрела исполганно, словно это он был опасям. Ромочка, послушай меня, просто выслушай. Он бы выслушал, если бы снизу, кажется, из самых недр острова не доносился яростный рёв. Если бы у него нашлась хоть одна лишняя минутка. Но не было у него этой минутки. А Еве не зачем видеть то, что он собирается сделать. Это не её война. Её бой закончился. Он так бы и сказал, если бы ему не помешали. Из-за валуна не выступил даже, а выскользнул Максимилиан. Удивительно ловким и быстрым движением схватил его за волосы, дёрнул на себя. Роман знал, как действовать в такой ситуации, знал, но всё равно опоздал. В тот момент, когда он вытащил ствол, Максимилиан уже приставил к Евиной шее железный крюк или коготь. "Не надо", сказал мягко с вежливой улыбкой. "Я в любом случае успею её убить, даже если ты выстрелишь". "Он не выстрелит. Как он может выстрелить при таком раскладе? Как он может выстрелить, когда Ева прямо на глазах сиреет лицом?" Когда пальцы её беспомощно то сжимаются, то разжимаются, хватая воздух. Максимилиан чужак. Мало того, Максимилиан враг, который прикасается, угрожает не только личному пространству, но и жизни. Она не выдержит. Ещё чуть-чуть и случится приступ. Возможно, это даже хорошо. И тогда он успеет выстрелить. Брось пистолет, Острый когтя впилось в явену шею, прямо возле пульсирующей вены. По коже потекла струйка крови. Если она дёрнется, если дёрнется прямо сейчас, случится беда. Бросай сейчас же. Пистолет упал на землю, стукнулся рукоять об камень. Ева, позвал Роман, не глядя на Максимилиана. Ева, послушай меня. У меня до сих пор болит спина. И всё из-за тебя. Что ты несёшь? Максимилиан поморщился. Плевать. Сейчас главное достучаться, заставить её услышать, отсрочить неминуемый приступ, заставить действовать. Он ведь знает, как она умеет. Он знает, а этот выродок нет. Только бы она услышала. Только бы у него получилось пробиться к ней сквозь пелену подступающего безумия. Получилось. Евины глаза, до этого тусклые, серые, вдруг сверкнули серебром, и взгляд из беспомощного сделался осознанным, ясным, как ключевая вода. Она двигалась быстро, куда быстрее, чем любой из них мог себе представить. Роман тоже двигался. Дотянуться до пистолета, выждать, когда Ева уйдёт с линии огня, выстрелить. Выстрел прозвучал до того, как Роман успел нажать на курок. Сухой, словно щелчок, почти не настоящий. Но его хватило, чтобы свалить Максимилиана с ног. Он рухнул на чёрные валуны, и окровавленный коготь с металлическим звоном упал рядом. Бесконечно долгое мгновение Роман наблюдал, как растекается на белой тенниске алое пятно. Как удивлённо и недоверчиво улыбается Максимилиан. Как Амалия, раскрасневшаяся, непохожая на себя, отшвыривает в сторону пистолет, падает на колени перед Максимилианом, прижимается к его виску своей мокрой от слёз щекой, обнимает, баюкает как маленького мальчика. Как отдуваясь и теряясь в голос, быстрой трустой спускается в котлован полковник бойцов. мельчатся между Амалией и лежащей на земле Евой. Евой. Всё сразу ускорилось и завертелось, стоило лишь увидеть Еву. Она балансировала на самом краю, ещё держалась, но уже готова была сорваться в пучину собственных кошмаров. Он не позволил. Подхватил на руки, прижал к себе, удерживая, успокаивая, уговаривая ничего не бояться. Роман все еще ничего не понимал, но наглым образом обещал, что все будет хорошо. Он готов был сделать что угодно, только бы она вернулась, посмотрела на него своим ясным серебряным взглядом. И она посмотрела. Она даже сумела улыбнуться. — Все хорошо, Ромочка, я в порядке. Она не была в порядке, но кошмары отступили, а с остальным они справятся. справятся сразу, как только Роман разберётся в происходящем. Максимилиан умирал на руках у Амалии, и руки её были красными, как его кровь. Его роскошные волосы тоже окрасились в красный, потому что она гладила его по голове этими самыми окровавленными руками, которые всего несколько мгновений назад сжимали пистолет. Она гладила и баюкала и шептала не переставая, — Прости, прости меня, мой мальчик, я виновата, я так и не смогла тебя защитить. Дождалась ли она прощения, сказал ли ей что-то Максимилиан, Роман так и не узнал. Наверное, нет, потому что Амалия вдруг прижала к себе бездыханное тело, завыла совершенно по-волчьи. Она продолжала выть, когда полковник пытался оттащить ее в сторону. вырывалась, кусалась и царапалась. Но он был мужчиной, и он оказался сильнее. Он держал её, прижимал к себе так же крепко, как Роман прижимал к себе Еву. Вот только Ева не сопротивлялась. Ева в происходящем, казалось, понимала больше остальных. "Это было он", сказала с жалостью и болью, глядя на Амалию. "Он похитил тебя". «Значит, не змея, беснующаяся сейчас в подземной пещере, а вот этот рафинированный гений, по сути еще совсем мальчишка, похищал, убивал, держал всех в страхе. Он ее сын. Девушка прижималась лбом к его щеке, и Еве на дыхание щекотало его кожу. Он сын Амалии».